Глава восьмая. Изумрудный перевал. С нечеловеческим завыванием головорезы пошли в атаку. Не люди, ни зверь хуже, и это не метафора. Их лица исказились, черты заострились, уши вытянулись, нижние челюсти выдвинулись вперед, глаза и вовсе засветились бледно-зеленым. Странное преображение, боевое заклинание, особенности физиологии местных, Можно лишь гадать, но вскоре стало не до этого. Нападавшие схлестнулись с защитниками замка. Как и в сражении с циклопами, принц словно из воздуха вытащил меч и встретил разбойников плечом к плечу с форком. Отражали атаки слаженно, будто первый не был слепым, а второй не испытывал к нему ненависти. Клинок и черный огонь против превосходящего количеством противника. Резко захотелось присесть. Ноги не держали, и я уже опускалась на землю, как шаровая молния снесла половину кустарника. Ох, а если бы я не пригнулась? Шальное заклинание сделало бы то же самое, что и с несчастной пихтой. К счастью, обострившееся чувство опасности выручило. Спасибо богини. Парадокс, но сейчас леди Айзенд с дочерью, хоть и в эпицентре сражения, но под надежным щитом, тогда как я попала по полной. Пока забегу в замок, раз сто успею поджариться от молнии Кельмира, и не факт, что услуги оставили массивную дверь открытой. Крики, хрипы, ругательства, стоны, звон мечей, гудение воздуха, напоенного смертельными заклинаниями. Я потерялась в какофонии звуков, утратив ориентиры. — Где мои телохранители, представленные королем? Меня чуть не убили, а их все нет. Такое ощущение, что они специально не спешат на помощь. В момент, когда паника накрыла окончательно, вверху раздался пронзительный клекот, из-за которого захотелось заткнуть уши. Повеяла запредельной жутью. У меня волосы на голове зашевелились, когда огромная тень накрыла двор. Посмотрела в небо. Да это же Ро. Глаза принца вернулись. Взбудораженная до глубины души, я вскочила на ноги, чтобы лучше видеть. И синя-чёрный дракон, неожиданно спикировав, на бреющем полете, вытянутыми лапами прорядил разбойников и ушел обратно в небесную синь. Ох, его когти скосили! Едва ли не всех оставшихся гадов! «Кельмир, сдавайся!» — перекрикивая шум, потребовал форк. И незадачливый рейдер упал на колени. «Сдаюсь, пощади!» Уцелевшая горстка воинов слаженно повторила маневр предводителя, Звуки сражения сменила неестественная тревожная тишина. Неужели это все? Или уловка? И Кельмир готовит подлянку? Меня лихорадило после пережитого, а Форк спокойно направился к негодяю, из-за которого погибло столько людей. «Попытаешься напасть или бежать, умрешь», — отстраненно предупредил он и коснулся головы Кельмира. С длинных пальцев стек черный ручеек огня и диковинным ошейником обхватил шею побежденного, не обжигая. Дракон приземлился неподалеку, и принц Себастьян поспешил к нему. Но не для того, чтобы поблагодарить друга за своевременное возвращение. Он помог спуститься со зверя двум мужчинам. Первый, судя по укороченному с разрезами по бокам светло-серому балахону, был жрецом гармонии. Второй, пассажир Ро. Ходящий блондин в изорванном грязном охотничьем костюме напоминал жертву пыток из земных фильмов, заплывшие от синяков глаза, запекшаяся кровь на лице. — Отец! — с надрывом воскликнула Зелла и, с легкостью пройдя сквозь щит, бросилась к нему. В тот же миг двор наводнился людьми. Слуги — немногочисленные воины замка, моя охрана. И где все были, когда шел бой? — Ваше Высочество, здесь небезопасно. Пройдите в замок заявил один из боевиков. «Да что вы говорите? А я и не заметила!» Я вглядывалась в невозмутимые лица, надеясь хоть на тень смущения. Нет, наглые с этой мордой даже не стушевались, бросили свою принцессу в опасности и теперь делали вид, что все в порядке. «А точно король приставил их меня защищать? Может, у них декоративная роль?» Без охраны сестру отправить не полагалось, неприлично, но на защиту я могла и не рассчитывать. Что-то подсказывало, что попало в точку, и такая ярость меня охватила, что в глазах потемнело. Не знаю, как сдержалась, чтобы не высказать все, что о них думаю. Скинув подбородок, я приподняла правую руку и пошевелила пальцами, будто на них что-то есть. темное пламя, которое вот-вот вспыхнет. «Мальчики, вам не кажется, что жареным запахло?» На побледневших лицах бывалых вояк появился неприкрытый страх. «Пошли прочь, защитнички!» — прошипела я. И они, правда, пошли. Развернулись, словно на деревянных ногах, и сбежали. Не знаю, что сделала бы на моем месте настоящая принцесса, но вышла эффектно. Избавившись от боевиков, я поспешила к форку. Жители замка Айзенд напоминали сейчас море, волнующееся, шумное, неспокойное человеческое море, посреди которого возвышался принц. Скрестив руки на груди, он с легкой улыбкой наблюдал за суетой вокруг. Леди Айзенд плачет, целовала измученного мужа, прерываясь на горячей благодарности спасителю. Зела припадала к отцу с другой стороны и сменяла мать, когда поток восхвалений той иссякал. За спасение принца благодарили слуги, некоторые кланялись до земли, дети радостно пищали и смеялись, прыгая подле, как мячики. Юные служанки восторгались его силой и мужеством, стараясь прикоснуться хоть к краешку оливкового плаща. Женщины славословили принца за уничтожение шайки Кельмира, которая в последнее время откровенно начала задирать жителей перевала, избивая их сыновей и приставая к дочерям. Никто никого не слушал. Ликование охватило людей, лишая здравого смысла. В своей ослепляющей, оглушающей радости они почитали Себастьяна, как спустившееся на землю божество. Массовая истерия. Его высочество не смущался, довольно принимал восхищение и восхваление как нечто должное. Островком спокойствия оставался Форк. Он хладнокровно надевал огненные ошейники на приспешников Кельмира. Они все так же стояли на коленях с опущенными головами. Злобные взгляды из-под лобья доставались не обласканному толпой принцу, а Форку. Ничего не понимаю, почему благодарят только Себастьяна? Разве он один сражался с захватчиками? Я не дошла до Форка, несколько шагов решив подождать его подальше от разбойников. Мало ли, береженного и богини берегут. Язычки темного пламени затанцевали на бычьей шее последнего захватчика. Окинув преступников внимательным взглядом, проверяя, не пропустил ли кого, герцог направился ко мне. «Видишь, принц в помощи не нуждался, он просчитал все заранее», — усмехнулся Форк. Оказавшись в замке, он отправил Ро не на охоту, а облетать перевал, подозревая, что лорд Айзен исчез не просто так. Осматривая подозрительные места глазами дракона, он нашел лагерь Кельмира, а в нем едва живого хранителя и жреца, который задавал слишком много вопросов. Слушая вроде бы интересные подробности драматичной истории, я сгорала со стыда. Благодарили принца позабыв о форке. Я не понимала, в чем причина избирательного почитания. И от того сердца ныло все сильнее. Почему? Горло перехватил спазм от волнения, я не смогла договорить. Форк вопросительно вскинул бровь. Я оглянулась и указала на толпу, все так же бурлившую вокруг принца. Тот привычно впитывал всеобщую любовь, как цветок солнечный свет, откровенно наслаждался ситуацией. «Почему все благодарности ему?» — наконец сумела выдавить из себя вопрос. «Было не по себе. Я заставила Форка помочь, влезти в драку, а в ответ — полное игнорирование. Я темный». Он направился к замку, обрывая странное объяснение. Я поспешила за ним, обгоняя и преграждая дорогу. «И что? Темных не благодарят?» Герцог ухмыльнулся. «Почему же? Есть поговорка «темных благодарят под покровом ночи». В первое мгновение в голову полезли пошлые мысли. Потом только я сообразила, о чём он. Темных не принято благодарить открыто. Стесняются, что ли? «Обратила внимание на алтарь и богинь», — поинтересовался Форк. «Память напрягать не довелось, впившаяся в бедро брошь незабываемо. У гармонии алтарь завален цветами, у дис украшения? Считаются темные, не делают ничего бескорыстно, без своей выгоды. А вот тебе еще одна народная мудрость: доброта темных стоит денег. Циничное заявление, и Форк спокоен, словно равнодушен к происходящему. Так ли это? Мне хотелось верить, что нет. Иначе философская мысль улетучилась. стоило взгляду зацепиться за прореху на левом рукаве куртки. Что это ты ранен? Я чересчур... Порывисто схватила его за руку. Форк поморщился. Царапина. Затянется сама. Нет уж. Я взяла мага за здоровую руку и торопливо пообещала. Я взгляну на нее и уберу с помощью артефакта исцеления. Должна же я попрактиковаться. Как им пользоваться? Это лишнее, у меня повышенная регенерация. Форк явно пытался отказать, и я привела очередной аргумент. Посмотри на бандитов Кельмира. С ними явно что-то не то. Если ты подцепишь от них заразу, и у тебя вытянутся уши, я себе этого не прощу». Упомянутые бандиты зарычали так, что у меня коленки ослабели, а Форк тихо рассмеялся. «Пойдем, полукровкам и без твоих оскорблений не сладко». Я оглянулась на захватчиков. Признаки преображения исчезли. «Значит, полукровки? Интересно». Едва дождалась, пока войдем в замок, чтобы засыпать форка вопросами. «Полукровки — это ведь потомки разных рас или национальностей? Это оскорбительное слово? Почему? В банде Кельмира все полукровки получаются?» Герцог поднял руки, останавливая расспросы. «Да, в нашем мире полукровками называют потомков оборотней, которые не умеют оборачиваться в зверей, но получили какие-то особенности». Тельмир и его люди обладают сверхсилой и частичной трансформацией, которая проявляется в моменты ярости. Они отреагировали странно на мои слова. Еще бы полукровки уже не люди, но ну и не оборотни. Таких боятся первые и презирают вторые. За что? А за что презирают или за что боятся? Уточнил Форк. Из-за чрезмерной вспыльчивости опасные лучше держаться подальше, когда полукровка в гневе, а чистокровные просто пренебрегают невезучими сородичами беззверенной ипостаси, считая их ущербными. Печально, но разве на земле не лучше? Человека, который выделяется в толпе или возводят в ранг кумира, или стремятся продавить, чтобы не высовывался? В комнате я приказала герцогу раздеться, морально настроившись на подтрунивание. Зря он послушно снял куртку и рубашку и продемонстрировал тонкий, но глубокий порез. «Не стоящее внимание царапина», — прокомментировал он, котру исчезнет без следа». «Ага, как же! Туда нитка попала, такого цвета, как рубашка. Сейчас достану». Жестом указав на кровать, я пошла за бутылкой с каким-то спиртным напитком, которую заметила еще вчера. Слуги убраться не успели, а она все еще стояла на окне. Оголив на запястье артефакт в виде браслета, обработала руки, запахла цветами и медом. Травяной бальзам? Сойдет. Обнаженный до пояса герцог терпеливо меня дожидался, сидя на краю постели. Такой покорный, расслабленный. И куда подевалась привычная язвительность? Неужели утомился в бою так, что не осталось сил меня покритиковать или подколоть? У меня нет пинцета, попробую обойтись ногтями. На удивление, подцепить кончик нити, торчащий из узкого вертикального пореза, удалось с первого раза. Дальше дело было за артефактом, не снимая, коснулась им раны. Несколько секунд завороженно наблюдала, как затягивается порез, покрываясь бледно-розовой кожей. «Невероятно! Настоящее волшебство!» Потом пришло четкое осознание, что стою я слишком близко к форку, касаясь ногой его колена. Под моими пальцами горячее тело мужчины, которого я опасалась. Мужчина, напугавшего меня ради проверки магических способностей. Я не должна доверять, но он уже столько раз помогал и поддерживал, что сложно считать его врагом. «Не надо». — попросил Форк неожиданно. — Что? — я забеспокоилась, допустив, что активировала артефакт не так, как показывали. — Не влюбляйся, Лина, ни в меня, ни в принца. — Какой оскорбительный совет. Захотелось молча развернуться и уйти. Но прервать лечение значит показать, что меня задело. Я заставила себя остаться на месте, хотя вид полуобнаженного Форка нервировал несказанно а я и не собиралась влюбляться в кого один самовлюбленный павлин другой самоуверенный болван тогда я за тебя спокоен с иронией произнес форк все достаточно рано затянулось. с непередаваемым облегчением я отошла к окну за стеклом по летнему светило солнце прогоняя вчерашнюю зиму аномальная погодка неужели я влюбляюсь глупости просто прониклась доверием, ощутила то, чего нет, близость по духу. И это неудивительно. Я вижу его каждый день. Он искренне старается помочь адаптироваться в мире и выполнить задание богинь. И пускай это не ради меня самой, а по приказу короля Форк все же старается, как умеет. Но поставить на место, чтобы не лез с дурацкими советами, не помешает. «Кстати, ты забыл, что я здесь ненадолго?» «Выйду замуж и сразу верну тело настоящей владелицы. Меня ждут дома на земле. Очень ждут. Ясно?» В ответ молчание. Я обернулась. Герцог спал, растянувшись на кровати по диагонали, забыв надеть рубашку. Под глазами тень то ли от длинных ресниц, то ли от усталости. Черты лица во сне мягче и приятней. Сейчас и не скажешь, что он ершист и груб, а еще умеет прицельно уколоть словом. Да и вообще не подумаешь, что злой темный маг. Поколебавшись, я накрыла форка шелковым покрывалом. Ему теплее, а мне спокойнее. Взгляд больше не притягивает магнитом роскошный торс. И нет, это точно не влюбленность. Красивый человек, как произведение искусства, сложно не рассматривать. Покидать комнату без форка не хотелось страшновато с такой замечательной охраной, как у меня. Да, я забыла рассказать о выходке боевиков, а ведь это важно. Помаявшись без дела, я достала из небольшой дорожной сумки прикроватные записки леди и устроилась в кресле просвещаться. Я открыла на случайной странице и пропала. Азы придворного флирта захватили в плен». Я слышала о тайном языке цветов и особой игре веером, но то, что предлагали прикроватные записки леди, поражало воображение. Флирт с зонтиками, книгами, карандашами, носовыми платками и даже глазами. Принц подмигивает дважды, а затем скидывает бровь? Нет, он не мучится нервным тиком, а на прогулку приглашает. Только подозреваю, что автор книги порой подтронивал над своими читателями, выдумывая неимоверные правила и шифры. Ударит себя книгой по лбу. Разве это может означать «я без ума от любви?» Скорее, ох, память дырявая, я что-то забыла. А покусывание перчаток уголков книги? Это же неудобно и сразу привлекает внимание. За веселыми, прикроватными записками леди незаметно пролетело время. Солнце клонилось к закату, в комнату робко постучали и песклявый голос Зеллы сообщил, что нас приглашают на ужин, который состоится через два часа. Уже вечер. Форк вскочил с кровати. Целых два часа до ужина, а Зелла уже приперлась и разбудила мне герцога. Негодейка, а не леди. Одни неприятности от нее. Уже вечер подтвердила я очевидное с любопытством, рассматривая проснувшегося форка. Взлохмаченный после сна темный маг — зрелище, которое не стоит видеть врагам, иначе перестанут опасаться. — Почему не разбудила? — Ты устал после боя. Тебе нужен отдых. Разве я не права? — Придется перенести отлет на утро, и кто-то снова будет спать возле камина, — сообщил герцог, превращаясь в привычную язву. — Можем поменяться? предложила я. И вообще, Себастьян все еще здесь. Без него отбор невест не начнется. Форк не стал спорить. Во время ужина я услышала всю историю драмы изумрудного перевала. Лорда Айзента попросили отдать дочь и уйти на покой, освободив место хранителя. Зять-самовыдвиженец считал, что сделал выгодное предложение, навязывая себя бесценного и маленькую армию из таких же, как и он, полукровок. Лорд Айзенд отдавать дочь Кельмиру, неспособному, наоборот, не собирался и однажды был захвачен в горах. Но даже после долгих уговоров угроз избиений своего решения не изменил. Затем свою минуту славы пережил жрец местного храма гармонии. Он в красках поведал, как явился Кельмир и потребовал подготовить свадебный обряд. Невеста, которая в тот день заглянула в храм помолиться за пропавшего отца, явно не собиралась замуж. Поговорив с ней, жрец убедился, что взаимности нет, и Кельмир выдает желаемое за действительность. Выслав магический вестник в столичный храм с сообщением о неучтенной невесте, жрец попытался проследить за Кельмиром. Неудачно. Но он даже толком испугаться не успел. За ним и лордом прилетел дракон-принца. После ужина хранитель перевала решил проводить высоких гостей к их спальням, точнее, одной на двоих, Перья в моей все еще не убрали, как будто это не герцог с принцем, а горничные сражались с захватчиками, а от того сильно устали. Впрочем, проводить ночь в одиночестве я бы и не решилась. Ваша светлость, я до конца жизни буду признателен за спасение семьи. Хранитель поклонился. Примите сей скромный дар в знак моей вечной благодарности. Он протянул бархатный мешочек с чем-то тяжелым. Герцог отказываться не стал, достал его содержимое серебристым медальон с синими прозрачными камнями. Крохотные искорки побежали по украшению, когда оно коснулось голой кожи мужчины. Вещица оказалась напитана магией. «Я принимаю ваш дар, лорд Айзенд». Когда остались одни, я с удовольствием вернула шпильку. «Принцу лишь словесная благодарность о тебе — явно дорогой артефакт». «А выгодно быть темным, поговорка не врет. Форк невозмутимо убрал новую игрушку в свой бездонный сундук и преспокойно объяснил. «В случае отказа лорд Айзенд решил бы, что я презентую на его главное сокровище, дочь. Прямо как в наших сказках, когда за спасение королевства полагается его половина и рука принцессы в придачу. Зелла тебе совсем не нравится?» — не удержалась я от вопроса. Форк обернулся, в глазах застыл мрак. «Я не планирую жениться. Никогда». Чуть не спросила, почему, но вовремя вспомнила, что Форк — вечный раб короля. Прошла ночь спокойно, никто не пытался меня убить, и спала я, разумеется, в постели. Камин у меня не пустили. Прощание с семейством хранителя изумрудного перевала прошло тепло, нам пожелали легкого пути, и наделили провизией для быстрого перекуса в горах. Зелла также поблагодарила принца за спасение, вручила корзинку с пирогом, который приготовила лично. «Ваше Высочество, благодарю вас, если бы не вы...» Она всхлипнула на показ. «Мне стыдно, что я пыталась прикрыться статусом вашей невесты. Поверьте, это честь, которой я была бы рада!» Зелла запнулась, ее лицо утратило краски. — Жжет, мама! — ойкнув, она схватилась за плечо. Леди Айзенд бросилась к дочери кудахче, как наседка. Вскоре рука в платье Зелы был разрезан, и присутствующие увидели метку гармонии. — Кажется, богиня услышала ваше желание стать моей невестой. Принц широко белозубо улыбнулся. Зелла разрыдалась, от счастья полагаю. — И у богов есть чувство юмора, — прокомментировал Форк. «О, ты даже не представляешь, какое!» — мрачно отозвалась я.